следователь. В Осинск предстояло ехать поездом, который отходил почти в полночь. Полина настояла на том, чтобы лев не провожал ее, а доверил это водителю, которого прислал прокурор. Муж недовольно заворчал. «А поцелует тебя у вагона тоже водитель?» «Ну, без этого, пожалуй, обойдусь». Полина держала на руках уже задремавшего Ванечку, и наблюдала за тем, как Лев записывает в её ежедневник телефон своего одногруппника. «Но согласись, тащить с собой детей ночью на вокзал вообще нет смысла, а оставлять дома одних ещё хуже. Инке тринадцать, она вполне справится. Лёва, но мы ведь договорились». «Всё, всё, договорились, не шуми, Ваньку разбудишь. И вот тогда точно придётся ехать всем вместе». Полина осторожно заглянула в личико сына, убедилась, что тот крепко уснул и на цыпочках направилась в комнату, уложила мальчика в кроватку и, включив небольшой ночник, вышла, прикрыв за собой дверь. Из-под двери соседней комнаты пробивалась тонкая полоска света. Дочь читала что-то, устроившись в постели. Видимо, услышав шаги матери, девочка выбралась из кровати и открыла дверь. «Ты уже поехала?» «Нет, машина будет только через час». «А ты надолго?» «Не знаю, Инна. Как пойдёт?» Девочка вздохнула, теребя бантик на пижаме. «Понятно. Сложное дело?» «Пока не знаю. На месте разберусь». «Но если вызвали тебя, значит, сложное. И это надолго». Полина притянула дочь к себе, обняла, прижала щекой к макушке. «Я буду очень стараться как можно скорее все раскрыть. Я ведь тоже скучаю без вас и уже давно никуда не уезжала. А Ваню вообще впервые оставлю. Ты уж тут постарайся папе помочь по мере возможностей, ладно?» «Тетя Вита, конечно, будет приезжать, но ты ведь понимаешь». «Ты, мам, не волнуйся», — серьезно сказала дочь. «Мы справимся». Полина погладила девочку по волосам, закрывавшим спину почти до талии и вздохнула. Превратившаяся в ершистого подростка Инна временами удивляла ее вот такими совсем взрослыми заявлениями, давая понять, что и на нее тоже можно положиться, а не только на сестру и мужа. «Я знаю, доченька, ты у меня совсем взрослая стала». «Мам, ты только постарайся там побыстрее, ладно?» «Конечно, но папа сказал, что вы сможете приехать ко мне на выходные». У него в Осинске живет одногруппник. Папа давно с ним встретиться хотел. Но и вас с Ваней возьмет. Мы там погуляем, вместе побудем. «О, круто!» — обрадовалась дочь. «А мы поездом или на машине?» Это как папа решит. «Все, Инка, мне собираться нужно. Я еще не все вещи уложила». Девочка послушно вернулась в постель и снова взяла в руки книгу. Полина бросила беглый взгляд на обложку, рассчитывая увидеть что-то из современных подростковых романов. Но это оказался том из собрания сочинений Чехова. «Чехов?» — удивлённо переспросила она, и дочь кивнула. «Да, театральная студия спектакль готовит, а я хочу на него отзыв написать для конкурса молодых журналистов. Вот материал изучаю». Полине стало стыдно. Она совсем забыла, что Инна вот уже второй год — занимается в школе юных журналистов, организованной местной газетой, мечтает писать о театре, а теперь, значит, еще и в конкурсе собирается участвовать. А Полина, как настоящая мать-кукушка, в пылу своих рабочих забот даже не интересуется тем, как и о чем пишет дочь. «Почитать наброски дашь?» Инна удивленно вскинула голову. «Почитать? Ну, дам, конечно, только...» «Ну, электронную почту никто не отменял, верно?» «Тогда я тебе утром скину, хорошо?» Просияла дочь, и Полина снова устыдилась собственного невнимания к её интересам. «Обязательно. Но имей в виду. Я своё мнение выскажу честно, хоть ты и моя дочь», предупредила она, и Инна согласно закивала. «Конечно». «Всё, детка, я пошла». Полина закрыла дверь комнаты и и побрела в спальню, где ее ждал наполовину собранный чемодан.